В результате выборов значительно выросло число мандатов крайней правой и уменьшилось число голосов, поданных за либерально-буржуазные партии. Так, консерваторы и свободные консерваторы получили 115 мандатов вместо 78 в 1877 году, национал-либералы 98 вместо 127. Перевес либералов уменьшился, и притом сильнее, чем показывают цифры. Предлагая распустить парламент, Я не сомневался, что избиратели больше расположены к правительству, нежели депутаты. И в результате многие депутаты, избранные вновь, несмотря на их оппозицию правительству, могли добиться переизбрания, только дав обещание поддерживать правительство. Если они не сдержат своего обещания и придется снова распустить парламент, то они потеряют доверие избирателей и не будут более избраны. Последствием ослабления связи с депутатами либеральной партии и Центра будет, смею думать, большая сплоченность союзных правительств. Возрастающая угроза со стороны социал-демократии, увеличение с каждым годом опасной разбойничьей шайки, обитающей вместе с нами в наиболее крупных городах, отказ со стороны большинства Рейхстага помочь правительству в борьбе с этой опасностью, все это вынуждает, в конце концов, немецкие и их правительства и всех приверженцев государственного порядка к солидарности в самозащите. которую демагогическим нападкам ораторов и прессы не одолеть до тех пор, пока правительства будут действовать единодушно и решительно, как в настоящее время. Цель Германской империи – правовая защита. Парламентская же деятельность преобразования существующего ныне союза государей и городов рассматривалась лишь как средство для достижения целей союза, но отнюдь не как самоцель. Я надеюсь, что поведение Рейхстага избавит союзные правительства от необходимости когда-либо сделать практические выводы из этого правового положения. Но я не уверен, что большинство избранного ныне Рейхстага будет подлинным выразителем несомненно лояльно и монархически настроенного большинства немецких избирателей. Если этого не будет, в порядок дня снова встанет вопрос о роспуске Рейхстага. Не думаю, однако, что подходящий момент для этого наступил уже нынешней осенью, Если правительству придется обратиться снова к избирателям, то вопрос о хозяйственной и финансовой реформе, если только он будет правильно понят народом, явится прекрасным орудием в руках союзных правительств. Но для этого нужно, чтобы этот вопрос был обсужден в Рейхстаге, а это не может состояться ранее зимней сессии. Необходимость увеличить доходы, повысив косвенные налоги, чувствуется во всех союзных государствах и была единогласно признана их министрами в Гейдельберге. конференция в Гейдельберге состоялась 5-8 августа 1878 года. И несогласие с этим парламентских теоретиков не встретят, в конце концов, сочувствие производительной массы населения. Нижайше прошу, Ваше Величество, отнестись с благосклонным вниманием к этому краткому очерку современного положения дел и не лишать меня впредь высочайшей милости Вашего Величества. Фон Бисмарк От всей души благодарю вас за крайне интересное изображение нынешнего политического положения, которое вы были так любезно прислать мне из Киссингена, наметив в вашем письме и те цели, которые ставит перед собой ваша большая политика на ближайшее будущее. Искренне желаю, чтобы Киссинген и дополнительный курс лечения поддержали ваши исполинские силы, необходимые для осуществления этих планов. Эти силы понадобятся вам уже ко времени ближайшей сессии Рихстага. Да послужит ваша энергичная деятельность по-прежнему на благо германской отчизны, и да продлится она многие годы, этого хотят все, кому дорого благоденствия Германии.